Тут я громко рассмеялся, и смех этот неприятно меня поразил. Так выходит, действительно существуют призраки Рикш, и на том свете их тоже нанимают. Интересно, сколько же миссис Уэссингтон платит там своим людям? Во сколько часов они работают? Куда они ездят? И как бы в ответ на мой последний вопрос... Я увидел в полусвете сумерек весь этот дьявольский экипаж. Он вдруг преградил мне путь. Покойники ездят быстро и какими-то молниеносными рывками. Обыкновенные кули так не умеют. Я еще раз рассмеялся, но тут же подавил смех. Мне стало страшно, что я сойду с ума. Да, я... Верно уже в какой-то степени и рехнулся, потому что, помнится, подъехав к Рикши, я придержал лошадь и вежливо поздоровался с миссис Уэссингтон. Ответ ее я слишком хорошо знал наперед. Однако дослушал его до конца и сказал, что, правда, уже слышал все это раньше, но был бы счастлив, если бы она к этому что-то могла добавить. В этот вечер в меня, должно быть, вселился какой-то злой дух, и он был сильнее меня. Я смутно припоминаю, что минут пять вёл с моей потусторонней собеседницей разговор о каких-то самых обыденных вещах. Вот бедняга. Либо спятил, либо просто напился. Слушай, Макс, отвези-ка его домой. Разумеется, это уже не был голос миссис Уэйсингтон. Люди эти слышали, как я разговаривал сам с собой, и вернулись, чтобы за мной присмотреть. Они были очень внимательны и милы, и из их слов я понял, что они считают меня мертвецки пьяным. Смущенный я поблагодарил их, поехал в гостиницу, переоделся и явился к мэннерингам, опоздав на десять минут оправдываясь я сослался на темноту кити не пременуло упрекнуть меня сказав что я должно быть не очень я люблю после чего я сел за стол там шел уже оживленный разговор и воспользовавшись этим я стал нашептывать мои возлюбленные разные нежности как вдруг услышал что на другом конце стола низенький человек с рыжими бакенбардами, очень картина рассказывает, как только что повстречал сумасшедшего. Прислушиваясь к этой истории, я убедился, что он говорит о том, что произошло полчаса назад. Доведя свой рассказ до середины, он, как это свойственно заправским рассказчикам, оглядел всех присутствующих, ища в их глазах одобрения, Тут наши взгляды встретились, и от всей его развязности не осталось и следа. На минуту наступило неловкое молчание, а потом человек с рыжими бакенбардами пробормотал какие-то не очень внятные слова, смысл которых сводился к тому, что все остальное он позабыл, тем самым принеся в жертву свою репутацию отличного рассказчика, которую он снискал себе на курорте за целых шесть сезонов. Благословив его в душе, я спокойно стал доедать свою рыбу. В положенное время обед закончился. С великим сожалением расстался я с Китти, будучи уверен, так же, как в том, что существую на свете, что они ожидают меня у дверей. Человек с рыжими бакенбардами, которого мне представили как доктора Хайзерлега, жителя Симлы, изъявил желание поехать вместе со мною, так как путь его лежал в ту же сторону. Я с благодарностью принял его предложение. Предчувствие мое меня не обмануло. Они стояли наготове на бульваре. И даже... Это было какой-то дьявольской насмешкой над нашим миром. На двуколке горел фонарик. Человек с рыжими бакенбардами сразу же перешел к делу. Я понял, что в продолжение всего обеда он думал только об этом. Послушайте, Пенси, что за чертовщина приключилась с вами сегодня вечером на Элизийской дороге? Вопрос был задан настолько внезапно, что у меня как будто силой вырвали ответ, прежде чем я успел подумать. «Вот это», — сказал я, указывая на них. «Насколько я понимаю, это либо делириум трэмэнс, либо непорядки со зрением». Примечание «делириум трэмэнс» Белая горячка. Перевод с латыни. Конец примечания. Во всяком случае, там, куда вы указываете, ровно ничего нет. Хоть на вас пот проступил, и дрожите вы, как напуганная лошадка. Вот почему я думаю, что у вас не в порядке зрения. И мне надо во всем этом как следует разобраться. Поедемте ко мне домой. Я живу на нижней Блессингтонской дороги. К моему величайшему удовольствию рикша, вместо того, чтобы дожидаться нас, покатилась по дороге и, опередив нас на двадцать ярдов, сохраняла это расстояние на протяжении всего пути, ехали ли мы шагом, рысью или галопом. Во время этого долгого ночного пути я рассказал моему спутнику почти все из того, что здесь написано. «Имейте в виду, что вы испортили одну из самых лучших историй, какие мне когда-либо доводилось рассказывать», — воскликнул он. «Но я, так и быть, прощаю вас, помню о том, что вам пришлось пережить. Теперь едемте ко мне домой и делайте все, что я вам скажу. А когда я вылечу вас, молодой человек», Пусть это послужит вам уроком до самой смерти остерегаться женщин и неудобоваримой пищи. Рикша по-прежнему ехала впереди, и мой рожеволосый друг, казалось, с особым удовольствием выслушал все сообщения о том, где именно она находится. Глаза пенсии. Все решают глаза, мозг и желудок. И из всех трех желудок самое важное. Вы слишком много внимания уделяли мозгу, слишком мало желудку. А глаза у вас вообще никуда не годятся. Приведите в порядок желудок, и все остальное наладится».